Глава 25. Утро в деревне. «Как спалось?» — спросила мама. «Не выспалась?» «Да, долго не могла заснуть, а потом снилась какая-то скукота». «Вам все, скукота!» — заявила с кухни мать. «Идите тогда уток покормите, пока я завтра готовлю. Потом надо будет еще гусей отогнать на пруд». «На пруд, в такую даль!» «Да, там травка сейчас сладкая-сладкая». «Сколько ложек сахара?» «Не знаю», — улыбнулась мать. «Хочешь попробовать? Тебе все равно кисло будет». «Почему это?» «Ты же сладкоежка». «Хватит вешать на меня ярлыки». «Что за ярлыки? Хватит читать этого Карнеги. Читай лучше школьную программу». «Кто сказал, что она лучше?» «В школе плохому не научат». «Там все учат только хорошему». А я хочу быть личностью многосторонней. И в чем проблема? А где же мне тогда плохому учиться? Улыбнулась я. Карасин, лучше скажи, что вам задали на лето? Начала выходить из себя мама. Тургенева, отцы и дети. Вот и делай, что говорят. А Карнеги говорит, что делать надо, как душа велит. И что она велит? Позавтракать и идти на речку купаться, а вечером в кино. А кто маме будет помогать? А что, мы не помогаем, что ли? Вот и я говорю, идите уток покормите. Базарова тоже заставляли делать то, что он не хотел. А чем же закончилось? Я тебя не заставляю. Я тебе рекомендую. А то отец будет недоволен. Что здесь за споры с утра? Вышла Альбинка. Обсуждаем Тургенева. Отцы и дети кормят уток. Делать вам больше нечего. Да, скукота. Интересно, как Тургенев в деревню со скукотой боролся? Он на охоту ходил. На охоту? Он же вроде любил природу. Да, до смерти любил, заставила я всех улыбнуться.